Опасения старушки-чиновницы сбылись. Некоторые действительно заразились Тифом, а некоторые, заразившись, благополучно успели и к праотцам отправиться. Но судьбе почему-то угодно было уберечь Машу от этой спокойной доли. Простуду ее, соединенную с легкой горячкой, успели таки захватить вовремя, не дав развиться болезни до полного совершенства. Молодая и здоровая натура ее взяла таки свое, так что через полторы недели Маша стала уже поправляться. Но тяжкие порою бывали для нее дни и ночи во время ее болезни. Тяжки именно тем, что она поневоле должна была быть свидетельницей самых безотрадных, самых трагических сцен в этой грустной больничной жизни. Нечего уж говорить о том, как иные голодные выздоравливающие женщины жадно в перебой друг дружке накидывались на обеденные порции овсянки и мутной и жидкой безмасленной кашицы, как плутовали с этими порциями, утаскивая и пряча под кровать лишнюю тарелку бурды, отчего всегда кто-нибудь должен был оставаться без обеда или как воровались эти порции у труднобольных, да у тех, кто имел маленькую оплошность соснуть в обеденный час. Нечего долго рассказывать о том, как заболтавшаяся или отлучившаяся прислужница, позабыв и просрочив время, когда больной нужно было дать лекарство, преспокойно выливала в песочницу оставшуюся ложку, чтобы на глаз лекарство оставалось в нужную меру, или как иная сострадательная сестра милосердия из молоденьких смотрит порою гораздо более на красивого фельдшера, чем на больных, подлежащих ее бдительному милосердию. Все эти обстоятельства слишком обыденные и слишком мелочные в больничной жизни. Есть в этой жизни обстоятельства, положим, хотя и столь же обыденные, но зато несколько более крупного свойства. Без ужаса и содрогания не могла Маша вспомнить двух сцен, разыгравшихся в течение одних суток. Больничная формалистика разрешает родным и знакомым свидания с больными только в определенные часы дня, по окончании обеда до пяти часов пополудни. Однажды в палату вбежала бледная, очень бедно одетая женщина с крупными слезами на испуганном лице, и тревожными взорами спешно стала искать покойком ту, о которой болело ее сердце, и вдруг с тихим воплем стремительно кинулась к тифозной девочке. Это была ее мать. Только сегодня узнала она про болезнь своей дочери, которая была отдана ею в учение к содержательнице белошвейного магазина, тогда как сама она жила на месте в кухарках. Только сегодня сказали ей, что девочка отправлена в больницу, когда она, ничего не зная, случайно зашла в магазин проведать ее. Мать тотчас же кинулась в больницу. Не впускают, потому определенное время посещения еще не настало. Она плакала, умоляла, совала швейцару в руку свои последние гроши, а все-таки должна была больше часу ждать у подъезда, мучимая тоской сомнения и ожидания. С рыданием приникла она к голове своей дочери и долго-долго не могла от нее оторваться, нежно нашептывая ей добрые, ласковые материнские слова, но девочка ничего не слышала. Она как пласт лежала в полном беспамятстве и только грудь ее медленно и высоко вздымалась под трудным дыханием. В эти минуты мать инстинктивно почуяла, что детище домучивается свои последние часы, Она и не заметила, как пролетел срок, определенный для свиданий, и с испуганным недоумением покосилась на сиделку, когда та подошла к ней с извещением, что пора кончить. Она, казалось, даже не разобрала, не поняла этих слов и продолжала шептать нежные слова над головкой умирающей девочки. Сиделка меж тем, видя, что слова ее не имели успеха, позвала надзирательницу. Это строго приказало матери удалиться. «Уйти? Как? Зачем? От маршрутки уйти? Да она помирает, куда ж я пойду?» — бормотала растерявшаяся женщина, не зная, на кого и глядеть, на немкули, которая ей приказывала, или на дочь, которой рвалось ее сердце, ее мысль, а вслед за ними и взоры невольно тянулись. «Эти беспорядок, эти нельзя!» — Пять часов уже биль, — настаивала немка. — Милые мои, да ведь я никому не мешаю, я ведь тихо, позвольте остаться, помирает ведь, совсем помирает, Господь вам за меня пошлет, позвольте, милые, — шепотом умоляла мать.